Крестиносы снесли норваэсцев в лесок и оставили карлистов в покое. А те уже собирались искать себе место для ночлега, но оказалось, что раненый маркиз де Монталон был очень слаб из-за значительной потери крови. Поэтому Олимпио оставался при нем и перевязывал ему рану, а Филиппо пошел отыскивать ручей, чтобы привезти маркизу свежей воды. Они находились в полгумиле, в расстоянии от монастыря Санта-Крус, о существовании которого Олимпио Агуада и не подозревал. Иначе он без сомнения предложил бы отправиться туда и просить ночлега. Маркиз де Монталон лежал на траве под деревьями. Олимпио стоял под ли него на коленях и по всем правилам перевязывал ему рану, которая оказалась глубже, чем они это предполагали. "Думаю, Клод, что ты умолчал бы о ране" Если бы я не заметил кровь, сказал Олимпио, — Ведь пуля вошла на полдюйма в тело, и если бы у тебя не была такая полная рука, то она повредила бы тебе кость. Филиппо больше пострадал бы от нее. — Значит, тем лучше, что пуля попала в меня, отвечал, улыбаясь маркиз. Но ты напрасно беспокоишься, Олимпио. Подобные раны легко заживают. Я счастлив, что могу оказать тебе маленькую услугу, делая эту перевязку. Ты это делаешь мастерски. Клянусь всеми святыми. тебе широка исполине, мудренно предположить такую ловкую, нежную руку, сказал маркиз. Ты ухаживаешь за раной так осторожно и искусно, как будто специально этому обучался. Надо все знать, мой старый друг. черт возьми, Ты не доехал бы до наших войск с этой открытой раной. Что ты наложил, что так приятно освежает рану? Листья альбуса, они облегчают боль. Благодарю Олимпию. Это действительно превосходно. Норваэс, наш злейший враг. Я думаю, он не оставит нас в покое, сказал Клод. Черт его побери! Он снова почувствует мою саблю, если подойдет к нам. При следующей встрече я примусь за него и тогда рассчитаюсь с ним за сегодняшний вечер. Он хорошо владеет саблей, видел Клод, но против пули его не защитит сабля. Если бы на нем не было кольчуги. Как ты думаешь? Я думаю, что у него есть кольчуга, иначе твоя сабля пронзила бы его сегодня насквозь. Ты прав, Олимпио. Я видел, как ловко ты ударил его саблей, но не достиг цели, и только размахнувшись во второй раз, ты поразил его в лоб. ведь на голове у него не было этой проклятой штуки. Но и мы можем носить кольчуги, Олимпио. Этого не запрещает военный закон. Черт возьми, мне было бы совестно. Я не хочу ничем закрывать свою грудь, воскликнул храбрый Олимпио и лег лёг маркиза с заряженным ружьем в руке. Филипп в это время пробирался сквозь чащу леса к указанному месту, чтобы принести воды для маркиза. Ему наконец удалось найти проход между скалами, и он приблизился к ручейку. Быстро наполнив свою флягу свежей холодной водой, он напился сам и уже готовился вернуться назад. как вдруг увидел вдали человеческую фигуру, быстро исчезнувшую в леске. "Бог мой", пробормотал Филиппа. "Что это за явление в этом безлюдном месте?" Он поспешил за фигурой и увидел ее недалеко от себя, между кустами. Прибавив шагу, он крикнул незнакомцу, чтобы тот остановился, если ему дорога жизнь. Слова эти произвели желаемое действие. Филиппа подошел ближе и увидел, что это был монах, плотно закутанный в рясу. "Ого", крикнул он. "Куда вы идете, благочестивый брат?" Монах показал ему рукой, что он не может говорить, что он не мой. "Вы достойны сожаления", сказал Филиппа и пошел рядом с благочестивым братом, который производил неприятное впечатление, так как не глядел на него и еще ниже опустил капюшон своей рясы на лоб. Но слышите ли вы?" спросил Филиппо. Монах утвердительно кивнул головой. "Куда вы идете в такое позднее время и по такому густому лесу?" снова спросил итальянец, не спуская с монаха глаз. Монах остановился и начертил на земле дом, окруженный забором. "В монастырь? Разве тут есть поблизости монастырь?" продолжал расспрашивать Филиппо. Монах снова кивнул головой. и показал на вершину гор. Там наверху? Вот как благочестивый брат. Я и не знал этого. Но зачем же вы вышли в такую пору? Монах начертил на земле ружье. А, вы слышали выстрелы и идете теперь за своими братьями, чтобы схоронить убитых? Монах утвердительно кивнул головой. Ну, продолжал Филиппа. Предоставьте это крестиносом. Сколько монахов в вашем монастыре? Агабат. Дальше Немой снова показал на пальцах. И сорок монахов, пояснил Филиппа, приближаясь со своим странным спутником к месту, где лежали его друзья. Вот Немой монах, крикнул он, обращаясь к ним, который знаками дал мне понять, что тут на вершине горы находится монастырь с аббатством. Монастырь, повторил Олимпио. Да-да. Помню. В полмили расстоянии отсюда На самом горном хребте. Скажите, благочестивый брат, это не аббатство ли Санта-Крус? Монах утвердительно кивнул головой, скрестив руки на груди. Селипо нагнулся к маркизу и подал ему флягу с водой, которую тот осушил залпом. "Благодарю", проговорил Клод. "Вода освежила меня. Где ты встретился с монахом?" "На обратном пути от ручья. Он не мой, по крайней мере, так показывает" отвечал Филиппо. "Я не доверяю этим благочестивым братьям", сказал шепотом Клод де Монталун. "Он еще юноша и слабого телосложения, как видно по его рукам", возразил итальянец также шепотом. "Мне кажется, подозревать нечего". Олимпио поднялся с земли и приблизился к монаху, который покорно склонил голову. "Ты пришел очень, кстати, благочестивый брат сказал он, сильно желавший найти порядочное убежище для маркиза и глоток хорошего вина для себя. Как ты думаешь, дадут ли нам ночлег в монастыре? Монах сделал утвердительный знак. Это было бы недурно, сказал Олимпио, обращаясь к своим друзьям. Благочестивый брат уверяет, что мы найдем убежище в монастыре и кружку вина за деньги, спросил он. Монах и на этот вопрос отвечал утвердительно. Филиппа подошел к Олимпу, пристально всматриваясь в него.